Памятник Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу Данченко. Где установлен? Город Москва, угол Камергерского переулка и Тверской улицы. Когда установлен? 2014 год. Размеры. Высота скульптур — 2,6 и 2,9 метра. Высота памятника с постаментом — 5,2 метра. Создатель памятника — скульптор Морозов, архитектор — Воскресенская. На оборотной стороне постамента высечены в латинском переводе первые слова из монолога Нины в пьесе «Чайка» «Homines leones, aquile et perdices, cervi camigeri» «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени». Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко — легендарные реформаторы театра, основатели Московского художественного театра. Их творческий союз изменил мировое сценическое искусство. Станиславский, выходец из купеческой семьи, привнес новаторские методы актерской игры, разработав систему, ставшую основой современного театра. Немирович Данченко, драматург и педагог, отвечал за литературную часть, воспитывал в актерах глубокий психологизм. Несмотря на разность характеров, Станиславский и Немирович Данченко дополняли друг друга. Их театр подарил миру чеховскую драматургию, открыл множество новых звезд. Даже после революции МХАТ МХТ стал академическим и к названию добавилась еще одна буква оставался центром театральной жизни. Сегодня их наследие изучают во всем мире, а принципы системы Станиславского используют в кино и театре. МХТ имени Чехова нынешнее название театра, дает спектакли в историческом здании Московского художественного театра, перестроенном из домового театра домовладельца Леонозова знаменитым русским архитектором Федором Шехтелем. Правый подъезд театра украшает гипсовый горельеф «Волна» работы Анны Голубкиной. Здание расположено в Камергерском переулке. Здесь же на углу переулка и Тверской улицы стоит памятник основателям театра — Станиславскому и Немировичу Данченко. Автор памятника — московский скульптор и архитектор Морозов. Поскольку он живет в Италии, то и работа над памятником проходила там же. Бронзовые фигуры были отлиты на заводе в Пьетро Санте, а гранитный постамент сделан в Вероне. Скульптор изобразил великих театральных деятелей в одежде рубежа XIX-XX веков с полным портретным сходством. Константин Станиславский стоит, опираясь рукой на античный постамент. Владимир Немирович Данченко держит в руке книгу.